«Из какой конторы?» «В полицию, значит, зовут. В контору. Известно, какая контора». «В полицию? Зачем?» «А мне почем знать? Требует? И иди». Он внимательно посмотрел на него, осмотрелся кругом и повернулся уходить. «Не как совсем разболелся?» — заметила Анастасия, не спускавшая с него глаз.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 А тут, пожалуй, нарочно без него обыск. Вспомнил и остановился. Но такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели вдруг овладели им, что он махнул рукой и пошел дальше. Только бы поскорее. На улице опять жара стояла невыносимая, хоть бы капля дождя во все эти дни.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 Подождите. И продолжал заниматься страурной дамой. Он перевел дух свободнее. Наверное, не то. Мало-помало он стал ободряться. Он усовещивал себя всеми силами ободриться и опомниться. Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность. И я могу всего себя выдать. Хм, жаль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 Письмоводитель сильно, впрочем, интересовал его. Ему все хотелось что-нибудь угадать по его лицу, раскусить. Это был очень молодой человек, лет двадцати двух, с и подвижную физиономией, казавшуюся старее своих лет, одетой по моде и фатом, с пробором на затылке, расчесанной и распомаженной, со множеством перстней и колец на белых, отчищенных щетками пальцах и золотыми цепями на жилете. С одним бывшим тут иностранцем он даже сказал слово два по-французски, и очень удовлетворительно. — Луиза Ивановна, вы бы сели, — сказал он мельком, разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом.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 И потом опять три путылки спросил, а потом один поднял ноги и стал ногом фортепьян играть. Это совсем нехорошо в благородный дом, а он ганс фортепьян ломаль, и совсем, совсем тут нет никакой манир. И я сказал, а он бутылку взял и стал всех сзади бутылкой толкать. И тут, как я стал, скоро дворник позваль, и Карль пришел. Он взял Карль и глаз прибил, и Генриет тоже глаз прибил, и мне пять раз щеку биль. И это так неделикатно, в благородный дом господин капитан, И я кричал, а он, наканав окно отворяль, и стал в окно, как маленькая свинья визжаль. И это срам! И как можно в окно на улиц, как маленькая свинья визжаль? Фуй, фуй, фуй! И Карль сзади его за фраг от окна таскаль. И тут это правда, господин капитан ему Зейн и изорвал. И тогда он кричаль, что ему пятнадцать целковых манмус штраф платиль. Я сама, господин капитан пять целковых ему Зейн рок платиль. И это не благородный гость, господин капитан И всякий шкандаль делаль.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 На пароходе тоже другой на прошлой неделе. Почтенное семейство статского советника, жену и дочь, подлейшими словами обозвал. Из кондитерской намедни в толчки одного выгнали. Вот они каковы, сочинители, литераторы, студенты, Глашатый. Тьфу! А ты пошла. Я вот сам к тебе загляну. Тогда берегись. Слышала?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 что я уроки потеряла и не плачу четвертый месяц, что не присылает мне даже обедать. И не понимаю совершенно, какой это вексель. Теперь она с меня требует по заемному этому письму. Что же я и заплачу? Посудите сами. — Но это ведь не наше дело, — опять было заметил письмо водитель. Позвольте, позвольте, я с вами совершенно согласен, но позвольте и мне разъяснить.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 она опять будет меня кредитовать сколько угодно, и что никогда, никогда в свою очередь... Это ее собственные слова были. Она не воспользуется этой бумагой. Пока, месть я сам заплачу. И вот теперь, когда я и уроки потерял, и мне есть нечего, она и подает ко взысканию. Что же я теперь скажу? Все эти чувствительные подробности, милостездарь, до нас не касаются.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 Спросил тот как-то особенно грубо, а я вам продиктую. Раскольникову показалось, что письмовыводитель стал с ним небрежнее и презрительнее после его исповеди. Но странное дело, ему вдруг стало самому решительно все равно, до чего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту.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 И непременно бы его там накрыли, если бы не Кох сдурил, не отправился сам за дворником. А он именно в этот-то промежуток и успел спуститься по лестнице и прошмыгнуть мимо их как-нибудь. Кох обеими руками крестится. Если б я там, говорит, остался, он бы выскочил и меня убил топором. Русский молебен хочет служить. Хе -хе. А убийцу никто не видал?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 Все вдруг замолчали. Странно было. «Ну-с, хорошо-с», — заключил Илья Петрович. «Мы вас не задерживаем». Раскольников вышел. Он еще мог расслышать, как по выходе его начался вдруг оживленный разговор, в котором слышнее всех отдавался вопросительный голос Никодима меча. На улице он совсем очнулся